Глава 17 Амели, услышав, что ей тоже надо покинуть квартиру, смотрела на меня во все глаза. Из красивой девушки она мгновенно превратилась в напуганного ребёнка. Ждала от меня чего-нибудь успокаивающего, но я понятия не имел, куда нас поведут. Обнял её крепко и поцеловал в волосы чуть выше уха. «Если это единственная возможность всё исправить, я готова». Она вывернулась из объятий и посмотрела на меня. Я решил, что она говорит про капсулу. «Ничего не бойся, всё будет хорошо». «Я не боюсь. Даже рада, что моя жизнь обретает особенный смысл. Жалею только, что не знала вас раньше. Вы открыли мне саму себя». Она всхлипнула и прижала ладони к лицу. «Время выходит», — произнесла копья океаны скрипучим голосом. «Амелия и Михаил, выходите. Вам в другой портал». Михаил пожал мне руку. «До свидания», — произнес он. «До свидания, Михаил». Он взял медицинскую капсулу и направился к двери. Амели не дали попрощаться. Киана грубо подтолкнула ее к выходу. Девушка не успела бросить короткий взгляд в мою сторону и исчезла за закрытой дверью. У нее и Михаила на лице были написаны чувства, будто мы видимся в последний раз. Мне стало от этого не по себе. «Куда их?» — спросил я у копии Кианы. Она ничего не ответила. Значит, мне не надо было знать ответ, чтобы он никак не повлиял на мою работоспособность и сговорчивость. Это напрягало меня еще больше. Вдруг от моих друзей действительно решили избавиться, как от фактора, мешающего мне исполнять свои обязанности лучше. К каким выводам мог прийти искусственный разум, созданный полуорганическими существами, одному богу известно. «Займите место в оборудовании для записи», — попросила копия Кианы. «А что вы тогда так торопили нас?» «Вам всем уготовано место в плане, исполнения которого для максимальной реализации необходимо выполнять в строго заданное время», удостоила меня ответом робот. «Выглядело это так, будто вы спешили нас разъединить». «Это так. Люди поодиночке более сговорчивы и лояльны, чем в коллективе». «Разделяй, властвуй», — озвучил я крылатую фразу, которой пользовались все сильные мира сего. «Самели тоже снимут копию?» Киана не ответила мне. «Если бы я сейчас знал это наверняка, то разволновался бы за судьбу девушки, но и испытал бы надежду, что спектакль, разыгранный доисторическими чудовищами, скоро подойдет к концу». Оборудование поглотило меня и начало заливать в память соответствующие действия и речь. «Очень удобное изобретение для тех, кто проводит презентации». Отличная проработка выступления. Никаких ошибок, неуверенности, отбивающих интерес. Такой бы шкафчик до главе нашего города. Каждое его выступление запоминалось только несвязными фразами, прерванными словами и потерей смысла к концу речи. Я почти привык к записи и уже не испытывал негативного постэффекта в виде тошноты. Едва запись кончилась, копия океана вытолкала меня за дверь. «Вы окажетесь в автомобиле, но будьте осторожны», «Не стационарные порталы могут корректировать свое положение в момент движения. Не выходите полностью, пока не убедитесь, что это безопасно», — предупредила она. «Вы так любезны», — извительным тоном произнес я и вышел из квартиры. Вход в портал из предбанника представлял собой каменную стену со следами механической обработки. Я посветил в нее лазером и отметил, что в невидимом глазу окне портала зеленая точка бледнеет. Просунул голову сквозь камень и оказался внутри военного броневика, в котором уже сидели четверо экипированных бойцов. Никакой опасности, кроме них, я не заметил и смело шагнул внутрь. Бойцы чуть дёрнулись от неожиданности, но быстро взяли себя в руки. Командир небольшого отряда козырнул мне и указал на свободное место. Меня ждали, и демонстрация эффектного появления могла только убедить их в силе оружия, которое я собирался презентовать. «Вива ла Франс!» Я показал Виктори из двух пальцев. «Добро пожаловать на борт, мсье Басам», — произнес командир. «Рад, что вы на нашей стороне. Друзей у Франции, как оказалось, нет совсем». «Сильные всегда живут в одиночестве, а слабые объединяются», — выдал я экспромтом афоризм. «Сильные славятся великодушием, а слабые — подлостью и злостью». «Так и есть, мсье Басам. Просто удивительно, как вы додумались до всего этого». Офицер показал в ту сторону броневика, из которой я появился. «Наблюдательность и знания?» Я постарался выглядеть убедительным. «Это что же, теперь машины, поезда, самолеты и корабли больше не нужны?» — спросил он. «Да, они уходят, верно отслужив свой век. Уверен, что после массового внедрения порталов и пространства ваше представление о расстояниях сильно поменяется. Больше не будет понятия далеко и близко. Все окажется в одном шаге. «Для меня это невероятная фантастика. Мой отец ещё пять лет назад не верил, что по телефону можно видеть друг друга, а тут порталы искривления пространства. В какое время мы живём?» произнёс он, впечатлённый перспективами. «Жаль, конечно, что в первую очередь серьёзное изобретение рассматривается как оружие». Он задумался. «Ну, ничего не поделаешь. Не ты его применишь, так применит твой враг. Каждая страна хочет возвыситься над остальными любой ценой. «Да, так и есть. Стремление к лидерству — залог движения вперёд. Правда, какой лидер, такое и движение. И, соответственно, результат». «Думаете, Франция может что-то дать миру?» «Конечно. Иначе я не сидел бы в этой машине». Броневик остановился у ворот военной базы перед шлагбаумом, избавив меня от придумывания ответа о том, что есть во Франции такого, чем она могла бы обрадовать мир. Я выглянул в маленькое бронированное окошко. Охрана поста состояла из десятка хорошо вооруженных бойцов и двух БМП, прячущих корпуса за бетонными блоками. Над ними ветер трепал маскировочную сеть. Обстановка произвела на меня впечатление, будто рядом находится линия фронта. Мозг против воли воспроизвел запах гари из разрушенного ракетами здания. Хотелось верить, что на этот раз военные были готовы к любым шагам противника. Тяжелая дверь броневика открылась. Двое часовых в закрытых масками лицах осмотрели внутренности автомобиля. «Езжайте», — разрешил один из них спустя полминуты. Броневик поехал к ангару, выкрашенному камуфляжными пятнами. Вокруг него стояло большое количество черных легковых автомобилей, говорящих о том, что на демонстрацию оружия прибыло изрядное количество высокопоставленных чиновников. «Мне стало неуютно от уготованной роли разрушителя». Хоть я и был в этом спектакле совершенно пассивным актером, но все равно чувствовал свою ответственность за происходящее. Выбрав для себя жизнь родных и близких, я участвовал в уничтожении людей, которых не знал. Тяжелый выбор, и во вселенском смысле неправильный, но я бы ни за что не поступил иначе. Как только я сошел с массивных ступеней броневика, охрана взяла меня в плотное кольцо. Они провели мою важную персону внутри ангара, в котором я уже знал, что увижу. Моя память услужливо подсовывала мне картинки предстоящей презентации. Незаменимая вещь — этот прибор, записывающий мысли для выполнения школьных домашних заданий. Мы вошли внутрь. Массивная дверь ангара бесшумно захлопнулась за мной. Внутри огромного помещения пахло соляркой и дикой смесью разнообразного мужского и женского парфюма. Важные шишки, плотно столпившись вокруг демонстрируемого оборудования, подготовились к презентации со всей тщательностью, как модели на дефиле. «Мадам и месье, наш спаситель опора Фаркад Басам», представил меня военный с неестественно белыми зубами. Гости похлопали, но по-военному коротко. Передо мной стоял прибор высотой под пять метров. Больше всего он напоминал огромный токарный станок. Только вместо передней и задней бабки стояли устройства искривления пространства. Они были также подвижны, создавая изменением положения необходимые параметры размеров и расположения портала. Между ними помещалось любое оружие. Гаубица-танк, военный с гранатометом, ПЗРК или снайперской винтовкой. Подвешивалась бомба. Одним словом, все, что могло нести смерть. В нашем случае совершенно неожиданную и безнаказанную. К пульту управления вверх ввела трехметровая лесенка. Корабль «Ценерис» постарался, чтобы органы управления выглядели похожими на изделия земных технологий, отчего помещение с ними стало похоже на кабину современного седельного тягача. Я поднялся наверх. За мной последовала съемочная группа из журналистки и оператора. Судя по надписям на бейджах, они относились к Министерству обороны Франции. За ними поднялись пятеро военных. Больше народа сюда бы просто не влезло. Мои пальцы знали последовательность нажатия кнопок и переключателей. Оборудование ожило. По полу пошла мелкая вибрация. «Мы становимся свидетелями исторического момента, когда наша страна сможет заявить о себе как супердержава», — вещала журналистка. «Потрясающее изобретение, изменяющее представление о физике и самом мире, сейчас покажет нам, на что оно способно. Мы понимаем, что военное применение не является основным, но человек так устроен» пока не уверит демонстрации превосходства, не поверит, что оно у нас есть. «Форкат, вы смотрели порядок выбранных целей?» — спросил военный с нашивками артиллериста. «Я напряг мышцы лба, будто силился вспомнить. Английский фрегат, американская военная база, китайская военная база, российская полярная военная база, японская военная база, аэродром шведских ВВС, израильская штаб-квартира Цахала и... и африканские партизаны. Верно?» «Потрясающе! Вы все правильно запомнили!» «А зачем партизан? Они-то вам чем угрожают?» «Не люблю я их. Пусть знают об этом!» У меня на душе скребли кошки. Как я мог допустить уничтожение людей, которые не были готовы к этому, особенно на российской базе? По иронии судьбы могло оказаться так, что там мог погибнуть тот, кого я знаю. Безнаказанность застила военным разум. Их глаза горели в предвкушении смертельного шоу. «Начинайте», — шепнул тот же военный, который спрашивал про список. Координаты мест были вбиты в память устройства. Все, что от меня требовалось, — это сделать вид, будто я чем-то управляю. На самом деле устройством управлял корабль «Ценерис». На станине уже стояла самоходная артиллерийская установка. В районе задней бабки началось волнение воздуха. Он недолго поколебался, а потом застыл. Я подал команду движения портала навстречу самоходке. На экране передо мной появилось изображение сверху, с высоты в сотню метров военного корабля, разрезающего волны. Над ним развивались несколько флагов, в том числе и Великобритании. «Мадам и месье, наденьте наушники», — попросил голос из громкоговорителей. Выглядящая материальная часть оборудования прошла сквозь самоходку, как призрачная. Теперь стрелок сам видел корабль, о чем доложил через громкоговорители. «Вижу цель». «Готов произвести выстрел. Производите», — отдал приказ военный за моей спиной. В наушниках звук выстрела показался слишком тихим. Фактически он был произведен вне ангара, и сюда долетела только его небольшая часть, переданная через металл корпуса самоходки. Верхушка надстройки фрегата разлетелась в облаке дыма. «Второй выстрел — снарядом с манифестом о новом миропорядке», — приказал военный. Новый выстрел по корвету засыпал его листовками, в которых доходчиво объяснялось, почему Франция становится теперь главной мировой державой, и что стоит сделать главам государств, чтобы не вызвать недовольство нового лидера. Я представил себе изумление английских моряков, которые слышали звук выстрела, но так и не увидели его источника. А оборудование корабля смогло зафиксировать только кратковременную тепловую аномалию, и больше ничего». Я вернул бабку на место, открыв зрителям самоходку с дымящимся стволом. Публика захлопала в ладоши, радуясь удачной демонстрации оборудования, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Не хотел, чтобы мое имя, пусть и фальшивое, ассоциировалось только с войной. «Давай следующую цель». Военный потер руки, предвкушая зрелище. «Что-нибудь перехватили уже?» — поинтересовался он у связистов. «Да, об инциденте уже известно». «Ладно, ждём реакцию». Я сделал вид, что выбрал координаты американской военной базы. Она располагалась в Германии, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев, напугать американцев и немцев и заодно выставить ультиматум о закрытии американских баз в Европе. Бабка снова скрыла половину самоходки. Вид на базу в этот раз был не из «Зенита», а из перспективы градусов в 60, с расстояния в 500 метров, чтобы она полностью вошла в экран. Стрелок доложил. «Вижу группу военных на плацу, человек 200 идёт построение Какую цель выбрать, штаб или их?» Военный за моей спиной ответил не сразу. Видимо, хотел поразить обе цели. «А стреляй по военным на плацу. Пусть разметает янки по округе. Не всё им с рипера безнаказанно стрелять. Понял? Готов к выстрелу? Производите». Я закрыл глаза. «Хоть мне и не нравились американские солдаты, но любое подлое убийство не нравилось еще больше». Глухой выстрел передался телу через пол. «Второй заряд с манифестом», — приказал военный. «Готов к выстрелу? Производите». Я открыл глаза. От плаца в сторону ветер уносил серое облачко дыма. Люди разбегались от темной воронки в сторону, но очень многие лежали. Самоходка вынула из портала. Ее опять встретили аплодисментами. Не дать ни взять, люди пришли поглазеть на смерть, как во времена древних амфитеатров и сражающихся на них рабов. Да уж, человеческая природа слаба. Как только поверили в свою безнаказанность, так сразу чужая жизнь перестала представлять ценность. Она была ценна только когда с противником был паритет, и ты сам мог распрощаться с ней. «Кто там у нас следующий?» — довольно усмехнулся военный, руководящий всем представлением. Полярная база русских, напомнил я и сжал кулаки. Нет, стрельбы по нашей базе я допустить никак не мог. Надо было срочно что-то придумать. Может, прервёмся на кофе-брейк? предложил я. Какой кофе-брейк, это война, друг мой. Отдыхать некогда. Начинай. Тут я не владел ситуацией. Чтобы я не нажал оборудование, всё равно произвело бы заранее запрограммированные манипуляции. Устроить диверсию потерять жену, сына, вероятно, и Михаила Самили Но как мне жить и смотреть в глаза нашим военным, в смерти которых я буду повинен? А я буду, как ни крути, и с этим придется жить. Мне что-то нехорошо. Я взялся за грудь. Вчера осколок попал мне в грудь в том здании, обстрелянном англичанами. «Фаркат, сейчас не время обращать внимание на всякие мелочи. Вы нужны нам здесь. Вызовите врача, пусть принесет ему таблеток», — приказал он. Я мог бы вырубить его, но бежать из ангара было некуда. Он был закрыт бронированной дверью, и пусть я почти бессмертен благодаря браслету, что мне это даст? «Корабль заменит меня», — представив миру другого учёного, о котором до сего момента никто не знал. «Да мне что-нибудь обезболивающее, и грамм 100 попросил я. Я решил, что топливо не будет лишним, поскольку не мог быть до конца уверен, что перенесу уготованное испытание. Бабка начала движение в сторону самоходки. На экране появился трелестник российской базы. «Вижу цель. Выбираю здание штаба», — доложил стрелок. «Огонь по готовности», — приказал военный. «Послушайте, не делайте этого!» Я вскочил и обхватил сзади военного, раздающего приказы, вынул из его кобуры пистолет и приставил к голове. «Я убью его, если вы откроете огонь!» «Открывайте огонь, пистолет не заряжен!» Рассмеялся военный и захрипел, когда я прижал его глотку посильнее. «Отпусти, идиот! Пацифист чертов!» Я кинул взгляд на экран за мгновение до выстрела. Почему-то вместо российской базы появилось статичное изображение закрытого портала. Выстрелы взрыв снаряда слились в один. Разлетевшиеся осколки прошили капитанский мостик над моей головой, но чудом никого не задели. По ушам ударило так сильно, что я выпустил военного и схватился руками за голову. Ангар наполнился дымом, криками и воплями. Часть оборудования портала разнесло на куски. Сразу начался пожар. Все, кто находились внутри комнаты оператора устройства искривления пространства, попрыгали вниз и бросились к единственному выходу, который был закрыт. Я не понял, что произошло. «Почему портал закрылся в тот момент, когда мне это было нужнее всего?» Неужели он умел воспринимать телепатические команды? Даже для продвинутой цивилизации такой вариант был слишком фантастическим. Не могло такого быть, кто громче думает, тот и управляет устройством. Если это действительно случилось по моей вине, то существовал шанс выставить себя перед кораблем в роли человека, который сделал это нечаянно. Я на самом деле ничего не сделал, кроме как пытался взять в заложники какого-то военного, но об этом корабль мог и не знать. Помещение быстро наполнилось удушливым дымом. Топливо из баков в самоходке растеклось горящей лужей по полу. От нее занялись стулья, на которых сидели гости и различные оборудование. «Боекомплект может сдетонировать!» — выкрикнул кто-то, усилив панику. Я спрыгнул на пол и чуть не поскользнулся на крови, которая была везде. Обезумевшие люди ломились в закрытую дверь и кричали. «Всех нас ждала скорая смерть от удушья или взрыва боеприпасов самоходного орудия. «Да, демонстрация получилась, что надо. А может быть, она и была так задумана изначально? Вряд ли моему человеческому разуму постижим ход мысли искусственного интеллекта чужой цивилизации. Что если он нашел более достойного работника, готового на любые мерзости?» Я тоже кинулся к выходу, посчитав, что при помощи силовых модификаций мне удастся открыть дверь. Грубо расталкивая, буквально расшвыривая людей, я пробрался к ней и понял, что у меня вряд ли получится. Я чуть не лишился ноги, пытаясь ударами сломать замки. Дверь даже не шелохнулась. На меня стала налегать обезумевшая толпа, грозя похоронить под собой. Я выбрался из нее и снова поднялся на мостик устройства искривления пространства. Самоходка начинала гореть изнутри. Пламя вырывалось из развороченной взрывом передней части корпуса. У нас оставались минуты. Я был уверен, что давление взрыва в закрытом помещении никому не оставило бы шансов остаться в живых пульт устройства работал. Я подергал рычажками, понажимал кнопки, думая только о том, как бы спасти людей. Неожиданно задняя бабка начала движение. На экране появилось изображение военной базы, но уже не российской. Следующая в списке должна была быть японская, и судя по гористой местности и обширному водному пространству рядом, это она и была. Портал наехал на гаубице до половины и замер. Дым от нее уже не шел в помещении, но взрыв боекомплекта от пожара все так же представлял опасность. Должна была существовать функция движения портала дальше. В моих мысленных записях никакой информации об этом не было. Тогда я принялся нажимать все, что попадалось под руку, и мне удалось найти графическое отображение на экране схемы перемещения портала. Я притронулся к экрану. Место, напрямую изображающее линию перемещения бабки, изменило цвет под моим пальцем. Мелькнула мысль, что корабль игнорирует управление устройством или просто отключился от него, решив, что свою роль она уже выполнила. По идее, ИИ корабля должен был дать мне по рукам за самодеятельность. Как бы там ни было, времени размышлять не оставалось. Я повел пальцем по прямой, и, о чудо, портал отозвался движением. Он начал налезать на самоходку, как удав на кролика. С обратной стороны подвижной части оборудования ничего не появлялось портал проглотил самоходку полностью. Я переключил экранное изображение с камеры на внешней стороне портала. Горящая гаубица летела вниз и, упав на землю, озарилась огненным облаком взрыва. Одной проблемой в ангаре стало меньше. Правда, этого никто не заметил. Пожар, перекинувшийся на оборудование, разгорался. Ситуация стала чуть лучше. Нам больше не грозила мгновенная смерть. Похоже, тот, кто отвечал за открытие двери, погиб, а снаружи никто не догадывался, что творится внутри. Почему здесь не сработала система пожаротушения? Или военные были настолько уверены в неуязвимости своего бронированного объекта? Мне пришлось снять с себя рубашку и приложить ее к лицу, чтобы не дышать гарью. Глаза слезились, в горле першило, а голова начинала кружиться. Я вернул на экран картинку перемещения портала. Сдвинул его до упора, а потом снова начал движение. Переключился на изображение с внешней камеры. Передо мной с большой высоты показалась база шведских ВВС. Она мне была неинтересна. Я снова отогнал портал на место и начал движение на сближение. В этот раз камеры показали израильскую штаб-квартиру. Она была слишком далеко. В третий раз я вернул портал на место и начал движение на сближение. В этот раз камеры показали пальмовые заросли почти с уровня земли. Темнокожие партизаны в нарядных одеждах с калашниковыми за спиной танцевали народные танцы вокруг костра. Это был наш последний и единственный шанс спастись от удушья. Я закричал во все горло. «Народ! Люди! Отставить панику! Я знаю, как отсюда выйти! Идите ко мне, я проведу вас в безопасное место!» Оно могло оказаться не намного безопаснее, чем ангар, но иного выбора у нас не оставалось. Меня не услышали. Тогда я слез вниз, нашел возле убитого военного автомат и сделал несколько выстрелов вверх. Только тогда на меня обратили внимание. «Отсюда есть выход!» — выкрикнул я. «Идите за мной!» Хотелось добавить «евреи», чтобы вышло по-библейски, но сдержался. Своим примером показал, что надо идти к устройству искривления пространства. Люди заинтересовались и пошли за мной. Вокруг горело, и дышать становилось все невыносимее. Кто-то уже падал. Их подхватывали на руки, а кого и оставляли лежать. Соображать в таких условиях, а тем более проявлять заботу о других, становилось чрезвычайно сложно. «Идите сквозь эту стену, она вас пропустит», пояснил я первым подошедшим к порталу. Они сделали это с опаской, и мне были понятны их чувства. Трое вошли в портал и исчезли. Остальные, увидев это, ринулись в него смелее. Снова создалась давка. Мне пришлось грубо орудовать, чтобы люди не задоптали друг друга. Никто уже не смотрел на то, женщина ты или мужчина. Каждый хотел спастись в первых рядах, не обращая внимания на упавших. Минут десять ушло на то, чтобы все прошли сквозь портал. Оставшиеся делали это на последнем дыхании. Воздуха в ангаре уже не оставалось. Я проводил последнего ходячего, высунул через портал голову в африканскую действительность, отдышался и вернулся, чтобы оказать помощь тем, кто упал и не мог подняться. Таких набралось два десятка. Я переносил их по двое, выбрасывая в портал, дышал свежим воздухом и отправлялся за следующими. Только убедившись, что помогать больше некому, позволил себе покинуть ангар. «Картина меня ожидала занятная». Потерявшие дар речи туземцы стояли как вкопанные, сбившись в кучу, и зачарованно смотрели на появившихся из ниоткуда грязных окровавленных людей, без сил падающих на землю. Тем было не до африканцев. Пережив дыхание смерти, они пытались прийти в себя. — Господа, у вас не будет воды для нас? — обратился я к туземцам на французском. — И медицинской помощи. У нас есть раненые. — Откуда вы взялись? — спросил один из них, держа меня на мушке. «Долгая история. Вы новости смотрите? Мы французы. Испытывали новое оружие, и что-то пошло не так». «Неудивительно. Какое французам оружие? Вам надо платье шить модные или лягушек готовить. Тогда бы все пошло как надо». Туземец что-то резко выкрикнул на своем языке подельникам, и часть из них убежала. «Сейчас вам принесут воды, и придет врач. Вид у ваших людей потрёпанный «Спасибо вам огромное». «Думаю, французское правительство не оставит ваш жест доброй воли без внимания». «Избавьте. Лучше ничего, чем внимание французского правительства». «Как хотите. Настаивать не буду». Я вернулся к спасенным людям. Насчитал 117 человек. А всего в зале было 202 вместе с охраной. Один взрыв и его последствия уполовинили состав. «Фаркад! Фаркад аркад басам Позвали меня. Я поискал взглядом завущего и увидел сидящего военного, который командовал аттракционом, и которого я попытался взять в заложники. Подошел к нему и присел. У него была сломана нога в голени. Брюки напитались кровью. «Неудачно спрыгнул с вашего аппарата», — пояснил он. «Сожалею. Сейчас придет врач». «Фаркат, я не понял, зачем вы устроили это представление? Почему вы вдруг решили поиграть в пацифиста? Все же шло нормально». «Ничего не шло нормально с самого начала. Я не имею никакого отношения ни к устройству искривления пространства, ни к остальным изобретениям. Я даже не француз и не араб, рождённый во Франции. Я случайный человек, которого использовали для определённого плана». «Кто? Англичашки? Янки? Русские?» «Пришельцы». «Что вы несёте? Я с вами серьёзно разговариваю». Военный забыл про сломанную ногу и попытался сменить положение, но скривился от боли и передумал. «Вы шпион!» — произнес он утвердительно. «И задача ваша состояла в дискредитации нашей страны в глазах мирового сообщества. У вас было задание наказать Францию, навсегда выбить ее из обоймы мировых лидеров, сделав посмешищем». «Нет, у меня было другое задание». «Использовать технический прогресс для постройки космического корабля, который вернет на родину Ценерис и возродит их цивилизацию. Зря, конечно, я вам об этом рассказываю. Вам могут устроить чистку памяти, а мне снова закроют посещение космического сегмента, управляемого системой». «Вы сумасшедший!» — догадался военный. «Нет, я более здравомыслящий человек, чем вы. Это не я поддался очарованию всемогущества, а вы». Это вы поверили в реальность порталов и устройства чтения мыслей и решили завоевать мир. Вы психопат опасный для общества. Я видел, как вы с наслаждением любовались произведенным эффектом от безнаказанного использования оружия. И это было отвратительно. Так было и так будет всегда. Люди существуют благодаря войнам. Согласен. Это прекрасно вписывается в мою теорию полезных идиотов нормальные люди не станут надрываться пытаясь гнать человечество к новым горизонтам Им и мы так хорошо ладно я пойду проверю кому больше всего нужна помощь я оставил военного и собирался пройтись по раненым услышал за спиной характерный щелчок передернутого затвора я считаю что вы шпионы враг франции и по законам военного времени могу казнить вас на месте прошипел военный я обернулся к нему и посмотрел как на глупого ребенка «У вас же нет патронов напомнил я ему есть я ношу обойму отдельно вы не вы он выстрелил пуля прошла сквозь мое лицо волнообразно колыхнув сознание и на мгновение создав полнейшую тишину Релиите договорил я военный вытаращился на меня обезумевшим взглядом и сделал еще несколько выстрелов все пули прошли через меня как сквозь бестелесного призрака Наверное, со стороны это могло быть заметно. «Ты не человек!» — выкрикнул военный и бросил в меня опустевшим пистолетом. Я поймал его и бросил далеко, как не мог бросить ни один человек. Подошел к военному, сидевшему на земле с потерянным видом, и наклонился к нему. Он рефлекторно поднял руки в защитном жесте. «Важно, что в душе я человек».